Они появлялись и исчезали так внезапно, что казались Дункану скорее какими-то тёмными призраками, чем существами, созданными из плоти и крови. Вот на мгновение появилась худая обнажённая фигура. Она дико взмахнула руками и исчезла. А в другом месте сейчас же появилась ещё одна такая же таинственная фигура. Давид, заметив, что его товарищ остановился,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 чтобы не слышать ужасных пронзительных криков, раздававшихся в лесу. На губах Дункана появилась презрительная усмешка. «Идем вперед!» — твердо проговорил он.